Глава 2. Бяньлян. лян Эсеня похоронили у самой воды, где-то на длинном побережье Желтой реки. Дикие травы, пестревшие последними летними цветами, отвоевали себе землю, которую люди возделывали веками. Ничего, что сильнее напоминало бы родные степи Эссеня, их бескрайнее травяное море, О'Йоанну найти не удалось. Вдалеке голубели выщербленные пики. Не гор, а давно разрушенных внешних стен Бянляна. Преклонив колени подле свежеприбранной могилы, О'Йоанн почувствовал, что медленно погружается в топкую почву. Рано или поздно также исчезнут стены Бяньляна, могила Эсэня, Весь этот первозданный пейзаж. А первым уйдет он сам. Накатила боль. Она его и не отпускала с того дня, как погиб осень. С каждым вдохом нестерпимая вспышка горя прерывала поток цы, связующий воедино дух и плоть, органы, кости. Все его существо словно разрывалась на части. Но самая невыносимая боль накатывала волнами, вот как сейчас. Застигнутый ею, он попадал в сердце беснующегося огненного урагана, в ловушку муки столь сильной, что та отсекала внешний мир. В такие моменты от него оставался лишь пылающий разум, замкнутый сам на себя, в бесконечной, Бесплодной попытки к бегству. Колено преклоненного генерала бросало то в жар, то в холод. На миг все вытеснило мысль. Как же хочется, чтобы желтые волны сомкнулись над ним, остудили боль, а тело унесли в море. Только это невозможно. Сам не свой от боли он все же сознавал. Выход лишь один он выдержит, любой ценой, но выдержит, просто потому что должен. Когда кончится лето, и великий хан вернется из летнего дворца в столицу, Ойоанн двинет войска на даду и отомстит, наконец, тому, кто вписал их с Эсенем судьбы в узор мироздания и отнял у них право самим выбирать свою жизнь и свою смерть. Убийство великого хана станет последним деянием у Юана. И тогда весь ужас, что он сотворил и претерпел, обретет смысл. Он поднялся на ноги. Тень его упала на траву, и та вдруг затрепетала. Жаворонки, у которых там оказалось гнездо, выпрохнули и умчались прочь. Чуть поодаль Угадывалась бликующая водная гладь, и покачивались метелки рогоза. В воздухе был разлит его луковый запах. Солнце припекало по-летнему, но о -Юан чувствовал, что подходит осень. Лето заканчивается. Скоро настанет время идти на даду. Солнце светило уже по-вечернему, когда показались нетронутые внутренние стены Бянляна. Он подумал, рассеянно и отстраненно, что отсутствовал целый день. «Генерал!» Всадник, поджидавший о нагнал его черную кобылу на въезде в ворота. Раздраженный помехой, тот оглянулся. Из шести наньженских командиров-заговорщиков, предавших монголов вместе с ним, осталось трое. Причем командир Ген был самым незапоминающимся из всех. На его непримечательном лице, квадратном, как и иероглиф народ, читалось только общее стремление заговорщиков вернуть великую Юань под власть исконных правителей. Как и остальные командиры, Ген обрезал монгольские косички и теперь с гордостью закручивал волосы в узел на макушке по-нанженски. «Интересно», — подумала о Не смотрит ли на меня косо за отказ сменить прическу? Впрочем, какая разница? Ему-то, в отличие от них, нанжением уже не быть. Как будто эту часть души отрезали вместе с тем, что делает мужчину мужчиной. Ген умоляюще смотрел на него, и О-Йоан разозлился. «Генерал, тут такое дело! Командир Линь!» Говорил он не по-монгольски, а по-ханьски, подражая новому наньжинскому командованию. «Призываю вас безотлагательно встретиться с ним и разрешить вопрос, со всем уважением». О, Юан растерялся. Он бы даже в лицо этого линия не признал. Так с чего бы уделять ему внимание? «Мне-то ты зачем этим докучаешь? Пусть старший командир Шао разбирается». О-Йоанну припомнилось, какая судьба постигла двоих из шести заговорщиков. Он не питал теплых чувств к своему заместителю, но ценил его методы. Проблемы навсегда исчезали вместе с людьми. Возражения Гена он слушал вполуха. У ворот штаба в бывшей губернаторской резиденции оба спешились. Когда о Йоан шагнул в треснувшие деревянные ворота, Какой-то бродячий пес поднял голову и тихо заворчал. Но Йоан знал, почему рычит собака. Потому же, почему птицы летят прочь от его тени, а огонь меркнет, когда он проходит мимо. Это все призраки. Он их не видел, в отличие от тех, кто наделен небесным мандатом, как поговаривают. Но призраки шли за ним по пятам. С тех пор, как погиб Эсэнь, они повадились сниться ему. Родичи-мертвецы в изодранных белых одеждах взирали на О'Йоанна пустыми черными очами. Ждали, пока он вернет им покой. Ослепленный своей мукой генерал подумал. Скоро. Нож О'Йоанна легко полосовал козлиную кожу на ремешки взамен износившейся на щечной части уздечки. На маленьком столике, стоявшем рядом на постели, были разложены инструменты и горела свеча из пчелиного воска. Чинить сбрую — работа для конюха. Но чем ближе был день выступления, тем чаще он брался за мелкие дела, чтобы время пролетало быстрее. Но Юан разогрел лезвие в пламени свечки. Размечать стишки на коже было проще незаточенной стороной раскаленного клинка. Он смотрел на затухающий огонь, и вдруг силой какой-то чудовищной алхимии запахи свечки, горячего металла и кожи слились в одно воспоминание, не конкретное, как с горечью подумал генерал, а в ощущении эсэня. Тогда боль вернулась, и не было ей конца. Едва понимая, что делает, ведомый инстинктом отчаяния, рефлексом, бездумным воплем о прекращении боли, Уйон закатал узкий левый рукав и плашмя приложил раскаленный металл к собственной коже. Как же больно! Он уставился на руку в немой муке. Боль выжигала горе пока сознание не обратилось в сплошной белый крик. Задолго до того, как Юан стал солдатом, привычным к любым физическим неудобствам, раскаленный нож превратил его в того, кто он есть. Такая боль была ему знакома. Он знал, что эту боль, в отличие от той другой, можно пережить. Тяжело дыша, он отнял клинок от запястья. Вдоль браслета, собранного из нефрита и золота из кос Эсеня, протянулся ужасный ожог. В голове все нарастал и нарастал белый вопль. О Иоанн позволил себе раствориться в нем. Теперь вместо разума пылало тело, начисто стирая его личность вместе с чувствами. Он не знал, сколько длилось забытье. Кажется, долго. «Генерал!» Тот рывком обернулся. В дверях стоял Шао. И давно он там стоит? На коленях у О-Йоана лежала забытая уздечка. Он одернул рукав, с мрачным студом пряча ожог и браслет. Рука все еще соднила. Шао вошел. Видимо, счел, что приглашения не требуется, учитывая, сколько раз он впустую окликал О-Йоана. За ним вошли Ген и командир Чу, еще один соучастник заговора. о Юан встал, без доспехов, не успев прийти в себя. Больше похоже на противостояние, чем на собрание. Он вдруг осознал, что до сих пор сжимает в руке нож. «Генерал О-Йоан», произнес Шао, не отдав ему честь. Взгляд его скользнул по ножу. Он иронично и в то же время понимающе улыбнулся. Кривая улыбка командира напомнила о Йоанну взмах меча. Но Шао всегда такой. Может, он и не заметил, чем занят генерал. «Вы не получили моего сообщения?» Спохватившись, генерал вспомнил, как отмахнулся от молодого солдата. Когда же это было? Утром, наверное. А уже перевалило полдень «Сейчас вы здесь», — коротко ответил он. «В чем дело?» Сегодня утром командир Линь со своими инженерами не присутствовал на перекличке в казармах. Договорив, Шао всегда замирал с приоткрытым ртом, как щука, готовая цапнуть. Кажется, Ген что-то говорил на днях насчет командира Линя. Или Чу. «То есть...» «То есть командир Линь?» который просил вас о встрече три дня назад, чтобы обсудить разногласия, но не был услышан. Решил дезертировать. О'Йоан встретился неприязненным взглядом с Шао. Его совершенно не интересовали кадровые проблемы. Ему было душно и яростно хотелось, чтобы его оставили одного. «У нас еще три инженерных подразделения, не так ли? Не понимаю, в чем сложность». Ген и Чу принялись неуверенно переминаться с ноги на ногу, но Шао так просто не собьешь. Помедлив, он ответил. «Ожидание сложно дается даже лучшей из армий. Ваша же армия состоит из рекрутов, которые совсем недавно заморали руки хладнокровным убийством собственных командиров. Им бессмысленно надеяться на награду. И тут они видят, как уходят сразу сто человек». Поверьте, никакая верность не удержит остальных. Под прямолинейным ответом скрывалось презрение, вызванное очевидным фактом. Евнух, вроде О'Йоана, едва ли способен завоевать уважение полноценных мужчин, не говоря уж об их верности. Хотите, чтобы они остались? Дайте им что-нибудь взамен. Независимость нанжения от монголов уже награда твердо сказал О'Йоанн. Шао скривил губы еще сильнее. Его высокие материи не впечатляли. «Не забывайте, что они при всей своей преданности всего лишь обычные люди, им нужно кормить собственные семьи», — вставил Чу. О'Йоанну он невыразимо раздражал. Что-то бесило в его мягком, круглом, как у сурка лице. А может, всему виной излишняя учтивость — «Чересчур вкрадчивая походка!» «Так и хочется врезать!» «Помните прошлогоднее наводнение?» Добавил Ген. «В Ханане почти все крестьяне остались без урожая. Кто работает на принца Хенани, как-то еще выкрутились. Ведь господин Ван простил наши долги. В других местах людям пришлось тяжело. Если вы сможете заплатить рекрутом золотом, шелком, солью, чем-нибудь, что можно отослать семьям, Они останутся Ойоан смутно помнил, как Ван Баосян позаимствовал у него солдат — копать канавы. «Очевидно, господин Ван ныне принц Ханани. Теперь, когда Эсэнь и О-Йоан исчезли из его жизни, он, наверное, пересчитывает золото и нянчится с крестьянами, ища способ повысить урожайность». Генерал желчно подумал. Ну, Ваннуто все оказалось на руку. Пустые слова. У нас нет золота, и шелка, и соли тоже нет. Мы можем их добыть, кратко ответил Шао. В пределах досягаемости лежат несколько городов Джу Юанджана. Когда он перенес свою столицу из Аньфена в Интянь, окраины остались без защиты. «Мы легко возьмем эти города и добудем все, что нужно». «И отложим наступление на Даду?» — огрызнулся Уйоан. «Нет уж». Ярость начинала его душить при одной только мысли о том, чтобы ждать, ждать еще. «Довольно. Пошлите за ними в догонку небольшой отряд легко вооруженных всадников. Пусть выследит этих дезертиров, сдерут шкуру со всех до единого», а трупы развесят на стенах. Говорите, людям нужна причина для верности? Ну, вот и мы причина». Он повернулся к гостям спиной и сел. Огонек свечи затрепетал на фитильке и опал. Это нож погрузился в пламя. Когда лезвие прогрелось, и О'Йоан снова взялся за кожаный ремешок, командиры уже ушли. «Почему всюду битая черепица?» — рявкнул Ойоанн с порога зала, который служил им штабом. «Неизвестно почему, передний двор был весь усыпан обломками, как после землетрясения». Совещавшиеся тесным кругом Шао, Ген и Чу подняли головы. Шао произнес фальшиво приятным голосом. «Отвечаю на вопрос генерала». Так люди выразили свою благодарность за новые украшения, которые вы развесили вокруг города. Полагаю, черепицу кидать легче, нежели камни. Горячий ветер залетал в здание, неся с собой отвратительный запах мертвечины, помоев и дыма. Но у ОЙоана был крепкий желудок. Он тяжело взглянул на Шао. Однако дезертиров больше не было. До них дошло. Шауни без сарказма отозвался. «Да уж...» И кинул Ойоанну свиток с донесением. «Только что доставили. От северной разведки. Вам понравится». Ойоан чуть не уронил футляр, развлекая письмо. Так заколотилось сердце. Он с трудом сосредоточился на монгольской вязе и прочел то, что ожидал. Великий хан возвратился из летнего дворца. Он снова в даду. От волнения в голосе прорезались омерзительные песклявые нотки, но генералу было не до того. Он превратился в того грязного безумца, скитающегося по улицам, равнодушного ко всеобщему отвращению. «Вот оно. Теперь можно попрощаться с этим дерьмовым городком. Главный командир Шао, готовьтесь к выступлению». С этими словами О'Йоанн вышел. Ему стало до странного легко. В движении тоже придется терпеть боль. Но теперь хотя бы можно было надеяться на близкий конец. Надо только еще чуточку продержаться, а там он отдохнет. О'Йоанн не замечал, что Шао вышел вслед за ним, пока тот не окликнул. «Генерал!» Посреди пустого длинного коридора у Йоан удивленно обернулся. Шао смотрел на него с ненавистью. У Уйоан опешил. Шао никогда не вызывал у него доверия, однако тот всегда делал вид, будто признает субординацию. Открытое выражение неприязни — это что-то новенькое и тревожащее. Шао холодно произнес. «Слушайте меня». «Я понимаю, вы собрались сложить голову в Даду, но не обязательно всем об этом знать. Как, по-вашему, поступят солдаты, когда осознают, что их гонят на верную смерть? Если боевой дух упадет еще сильнее, мы даже до Даду не доберемся, не то что до великого хана. Хотите оценить масштабы бедствия? Выйдите к воинам из главных ворот, увидите, чем они вас встретят. Я скажу, чем». «Гробовым молчанием!» «Да нужны мне их приветствия!» Ответил Ойан с внезапной яростью. «Мне нужно повиновение. Один раз я уже заставил их подчиняться. И опять заставлю!» Шау, вместо того, чтобы почтительно опустить глаза, не отвел взгляда. Отказ повиноваться пробудил в Оьюане внезапное желание ударить его. Захотелось выбить непокорность из Шаокнутом, как из новобранцев. Шао Г. Я вот иногда думаю. У вас ведь еще нет мандата, верно? Что-то он к вам не спешит. Как считаете? Может это знак? И мне надо поискать другого союзника для похода. Они с Шао никогда подробно не обсуждали, какую именно выгоду тот надеется получить от их союза. Но, с отвращением подумал о Йоан и так ясно. Губы Шао побелели. «Вы меня на испуг не возьмете. Я знаю, как вам важно попасть в Даду. Вам не удастся это сделать без меня и войска». Он смерил о Иоанна яростным взглядом сверху вниз — Сидя на лошади, они были равны, но на земле разница в росте бросалась в глаза. Ледяное выражение лица Шао напомнило о Йоанну ту партию в Ци, сыгранную дождливым днем. Тогда он последний раз видел командиров Яня и Бая живыми. Узнав, что план вызывает у них сомнения, о бы просто их отпустил. Но Шао оказался иного мнения. Уже тогда он служил исключительно самому себе. Единственное, что не давало им вцепиться в глотку друг другу, это взаимная нужда, которую оба прекрасно сознавали. «Сейчас командую я», — отчеканил О'Йоанн. «Выполняйте мои приказы, и мы избежим неприятностей». «Подготовьте войско к походу, даже если придется забить насмерть половину солдат на глазах у оставшихся». Он не потрудился скрыть презрение в голосе. «А когда мы доберемся до Даду, обещаю, вы получите трон».